Ещё цитата. До «Да когда я выйду из этой проклятой армии, век не забуду те прелести, которые мне предоставило рабоче-крестьянское правительство. Во многих письмах содержится обещание расправиться с командирами, особенно в случае войны. Война, как возможное средство избавления от установленных в стране порядков, пронизывает настроение части крестьянства и красноармейцев. Характерная докладная записка ОГПУ Сталину о состоянии армии, в частности авиачастей. Его дописал в ней о том, что за 1928-29 годы в военной авиации выбыло из строя вследствие аварий, пожаров и других причин более 500 боевых самолётов в числе причин этих потерь он называл бесхозяйственность, низкую дисциплину, неудовлетворительное противопожарное оборудование и плохую охрану аэродромов и ангаров, негодный подбор инструкторского состава. По данным ОГПУ, вооружённые силы СССР в 1930 году представляли собой разношёрстный, по настроениям общественный организм. Его отношение к власти беспокоило органы госбезопасности. ОГПУ опутывало армию, как и общество в целом, своей агентурой, ставило ее под жесткий секретный контроль. 1930 год был в этом смысле, видимо, также годом коренного перелома. Материалы Центрального архива ФСБ, относящиеся к Красной Армии, рисуют типичную для страны картину. С одной стороны, наивная вера людей в несбыточные идеалы, с другой – система унижений, ниже стоящих, выше стоящими варварские отношения между самими представителями народа, выходцами из среды рабочих и крестьян. Раздел антисоветские выступления венчает общую картину положения в стране в 1930 году, созданную секретными донесениями ОГПУ. Под эту рубрику подводятся и вооружённые выступления, митежи, и деятельность тайных, действительно антисоветских организаций, и массовые выступления женщин против голода и разного рода нехваток, и митинги рабочих крестьянские сходы и застольные беседы в частных кампаниях, участники которых критически оценивают политику партии и правительства. В обобщающих записках, посвященных крупным антиправительственным акциям, куда, однако, приплюсовываются и сведения агентуры о частных разговорах, ОГПУ не скупится на четкую политическую квалификацию. Это враги, подлежащие правительству. Уничтожению, хотя зачастую в лозунгах, под которыми шли недовольные, нет и следа так называемой антисоветчины. Это преимущественно идеи социальной справедливости, уважения к простому человеку, пролетарию и крестьянину, которые были написаны на знаменах Октябрьской революции и декларативно звучали в документах партии и правительства. С весны... С 1930 года, то есть со времени начала коренного перелома, тревожные сигналы поступали с разных концов страны. Ответные меры ОГПУ, решительные и жесткие, по существу возвращали страну к практике военного коммунизма. Обострилась обстановка в Чечне. Как докладывали информаторы ОГПУ, там активизировалось кулачество, шло и объединение всех видов коммунизма контрреволюционных, бандитских и духовных авторитетов и лидеров. Готовились вооружённые выступления, участились случаи террора, ограблений, похищений людей. К обычным уголовным преступлениям добавились выступления против коллективизации и наступления на мусульманскую церковь. Для стабилизации положения в Чечню были введены стрелковая дивизия, кавалерийская бригада Мобилизованы местные гарнизоны. В Ингушетию также введены пехотные и кавалерийские полки. В марте 1930 года записка ОГПУ отмечала рост вооруженных выступлений в Бурят-Монголии. Банды арестовывали коммунистов, нарушалась телефонная связь с некоторыми районами, в Казахстане, в Усть-Любинске в Коминогорском и Семипалатинском районах бандиты взялись за оружие под лозунгами далой грабежи и колхозы да здравствует свободный труд. В донесении говорится о боях в этих районах, о десятках убитых, о захвате в плен около 600 мятежников. 3 марта 22 1930 года датирована записка на имя Сталина и Ворошилова о движении в четырёх сёлах Барабинского округа в Сибири, где взялись за оружие до 1.000 человек, разогнали колхозы, арестовали и избивали местных активистов. 5 марта поступили донесения о выступлениях в Одесском округе. 11 марта о выступлениях в Грузии, Армении, Азербайджане и 15 марта В Центральной Черноземной области, где за два с половиной месяца произошло 205 выступлений с 83 тысячами участников, раскулачивание, как говорится в документе, сопровождалось там насилиями, издевательствами, арестами людей, захватом имущества и дележом его среди бедноты и местных работников. Участились выступления на Украине и Северном Кавказе. На Украине за три последних месяца 1929 года произошло 22 выступления с тремя тысячами 105 участниками, а за первые 2 месяца 1930 года 127 выступлений